Глава двадцать седьмая. Гонки с препятствиями. Принц устроил большой праздник. Моим подданным необходимо развлечения, решил принц Лимон, тогда им некогда будет думать о своих бедах и нуждах. Он придумал конные состязания, в которых должны были участвовать все придворные лимоны первого, второго и третьего классов. Разумеется, в качестве наездников они лошадей. Эти состязания были особенные. Лошади должны были тянуть колесницу с тормозами. Сам принц перед состязаниями осмотрел эти тормоза, чтобы удостовериться, действуют ли они. Они так хорошо действовали, что колеса совсем не вертелись, поэтому лошадям было восторгом труднее тянуть колесницу. Когда принц подал сигнал, лошади ударили копытами о землю. И напрягли все мускулы, роняя пену с удил. Но колесницы даже не сдвинулись с места. Тогда лимоны наездники пустили в ход длинные бечи, и это помогло. Колесницы сдвинулись на несколько сантиметров, и принц Лимон весело захлопал в ладоши. Потом он сам вышел на арену и начал хлестать лошадей одну за другой. Очевидно, это занятие доставляло ему огромное удовольствие. Соблаговолите, ваше высочество, подплясните моих! – кричали лимоны, чтобы сделать ему приятное. Принц Лимон щелкал бичом изо всех сил. Наездники, стоя в колесницах, тоже осыпали лошадей ударами. Каждый удар бича оставлял на спине у лошади длинную белую полосу, но принц это не смущало. Он был очень горд придуманными им забавы. Любая лошадь способна бежать, если ей ничто не мешает, говорил он. А я хочу посмотреть, могут ли они бежать, если их удерживаешь? У бедных лошадей, обезумевших от боли и напряжения, подгибались ноги. Зрители возмущались, но вынуждены были смотреть на это дикое состязание, или, вернее сказать, истязание, ибо если уж принц решил, что люди должны развлекаться, то их развлекали насильно. Но вдруг принц замер на месте с поднятым бичом. И так вытаращил глаза, что они чуть было не выскочили у него из орбит. Ноги у него задрожали, лицо еще больше пожелтело, и волосы под желтой шапочкой стали дыбом, так что золотой колокольчик затрясся и отчаянно задребезжал. Принц увидел, как земля разверзлась у самых его ног. Да-да, разверзлась земля. Сначала появилась трещина, потом другая, потом на арене вырос небольшой бугорок, похожий на тот, какие оставляют кроты на полях. Затем на верхушке бугорка образовалось отверстие, оно расширилось, из него показалась голова, плечи и какое-то живое существо, быстро вылезло из-под земли, помогая себе локтями и коленями. «Это был Чаполина!» Из норки послышался тревожный голос старого крота — «Вернись назад, Чиполина! Мы ошиблись с дорогой! Вернись!» Но Чиполина уже ничего не слышал. Увидев прямо перед собой бледное, покрытое испаренное лицо принца, который так и застыл с бичом в руке, словно превратившись в соляной столб, Чиполина весь затряс от ярости. Не задумываясь над тем, что он делает, мальчик бросился к правителю и вырвал у него из рук бич — Принц и опомниться не успел, как Чаполино щелкнул бичом в воздухе, как бы испытывая его, а затем размахнулся и полоснул по спине принца. Правитель был так ошеломлен, что и не подумал уклониться от удара, обрушившегося на него. «О -о -о -о — О-о-о! — завопил принц. Чаполино опять взмахнул бичом и нанес ему новый удар, посильнее прежнего. Тогда правитель повернулся и бросился на утек. Это было сигналом. Вслед за Чапалиной из-под земли появились и остальные заключенные, бежавшие из тюрьмы. Народ приветствовал их радостными криками. Оцы увидели сыновей, жены узнали мужей. В одном мгновении цепь полицейских была прорвана, толпа хлынула на арену и понесла на руках освобожденных пленников. Придворные гонщики хотели было умчаться на своих колесницах прочь, но как они не хлестали коней, колеса не могли сдвинуться с места. Придворных схватили и связали по рукам и ногам. Однако сам принц все же успел вскочить в свою карету, которая не участвовала в гонках и поэтому была без тормозов. Принцу удалось вовремя удрать, но он не решился укрыться в своем дворце, а помчался в поля, подгоняя лошадей неистовым криком. Послушные лошади понеслись с таким галопом, что карета в конце концов опрокинулась, и правитель угодил головой прямо в рыхлую кучу, предназначенную для удобрения полей. Самое подходящее для него место, сказал бы Чиполлино, если бы увидел, что случилось с принцем.